Глава третья «Ой, Мэйни, не скажу, что счастливо тебя слышать!» Алисия ответила сразу, будто ждала звонка, и тонкий ее голосок звенел в трубке, заставляя Мейнфорда морщиться. Немного мучила совесть. Ему бы с иными делами разбираться – Благо имелось, что добавить на треклятую стену в третий допросный, А он вот личные устраивает. Или не совсем, чтобы личные. Тельма — часть происходящего. А пока она носится со своими тайнами, Мейнфорд не может быть в ней уверен. Да и не займет звонок много времени. Это не завтрак с сестрицей, растянувшейся на пару часов. «Не говори, что соскучился». «Конечно, соскучился, дорогая». Кривил душой Мейнфорд. Алисия захихикала. «Когда ты опоздал, я выхожу замуж». «Чудесно! За кого?» «А ты не знаешь?» В зефирном голоске Алисии проскользнули ноты обиды. «Я думала, что ты поэтому звонишь. Прочел о свадьбе. Вспомнил нас». «Нас я никогда не забывал. Врать по телефону все же было легче. Но, увы, я про свадьбу не знал». «Гаррати!» Тот самый Максимус Гаррети. Знакомая фамилия, и Мейнфорд искренне попытался вспомнить, кто же таков этот самый Максимус Гаррети, которого угораздило связаться с выводком плюшевых медвежат. Ты неисправим, вздохнула Алисия. Ювелирный дом Гаррети, универмаги Гаррети. Тогда вдвойне поздравляю. Ты достойна его состояния. «Вот что мне в тебе нравилось, так это твоя откровенность. Никогда не давал себе труда быть вежливым», — хмыкнула Алисия. «Но в целом ты прав. Его состояние — это единственное, что в нем может привлечь. Он такой зануда! Я бы десять раз подумала. Но мой папочка так мечтает породниться, а папочке сложно отказать». «Надутые губки, приподнятые бровки». Выражение искренней обиды, которое Алисия тренировала перед зеркалом не один час. И сухой остаток в виде реальности. Пока папа Алисии оплачивает ее счета, дочурка будет делать именно то, что ей велено. И замуж пойдет за того, на кого папа укажет, раз уж не сумела сама себя подходящего супруга добыть. Впрочем, все это чужие проблемы. «Тогда сочувствую». «Между прочим, если бы ты хорошенько подумал...» Лиссе, не стоит». «Твоей матушке я нравилась. Она мне не так давно звонила. Намекала, что с объявлением помолвки стоит погодить. Ты передумаешь». «Надо же, какие интересные подробности». «Не передумаю». «Я тоже так решила. Максик, конечно, не подарок, но он щедр». и не собирается меня в чем-то ограничивать, если, конечно, я буду соблюдать приличия. — Так замечательно. — Еще слышала, будто у тебя со здоровьем не лады. Какие? — Не знаю. Алисия наверняка устроилась на полу. Сладкая девочка в ванильном платьице с кружевами. Кружева она любила самозабвенно, а еще ленточки, пуговки и все то, что сочеталось с нежно-девичьим образом. Когда-то это Мейнфорду нравилось, потом злила, Теперь было все равно. Но что-то серьезное. То ли нервы, то ли голова. Главное, что осталось тебе недолго. Ты там здоров? Здоров. Мне тоже показалось странным. Если ты болен, то зачем тебе жена? Незачем. При всей своей нарочитой кукольности Алисия была особую практичной. «Милая, а ты не могла бы послушать?» Раньше он сплетни меня особо интересовался, но если уж речь о близкой кончине зашла, то стоило пересмотреть принципы. «Мне Максик колечко подарил с бриллиантом». «Я тебе тоже подарю колечко». «Зачем мне два колечка?» — ненатурально удивилась Алисия, в шкатулке которой колец было больше сотни. «Тогда браслетик. Лучше сережки». Я недавно такие очаровательные сережки видела. С ума сойти можно. Представляешь, такие крохотные бабочки. Скажи, пусть пришлют счет. Ты такой милый, когда не Бука. Не то, что твой братец. Он мне никогда не нравился. Мэйни, будь осторожен, пожалуйста. Буду, дорогая. Что ему еще остается делать? Интересно, во что серьги Алисии станут? Тысячи полторы? Две? Вряд ли больше пяти. Она всегда умела чувствовать грань. И нужны-то они ей исключительно коллекции ради. Он не так давно появлялся. Алисию легко было представить. Сидит на пуфике. пушистом пуфике рядом с глянцевым столиком из последней коллекции кого-то там. Прижимает к уху белоснежный телефонный рожок. Накручивает провод на мизинец. Воплощенная нежность. Очередной обман. С недельку тому. «А тебе беспокоился, предлагал навестить». Она говорила медленно, дразня Мейнфорда, зная его нетерпеливость. Намекал, что можно было бы и без брака обойтись, что старая любовь не вянет, и что женщины у тебя давно не было. Интересный поворот. С каких это пор Гаррет озаботился личной жизнью старшего брата? Ему почему-то в голову взбрело... что если бы мы с тобой встретились, то ты бы не устоял. Предлагал мне одну интересную вещицу. — Какую? — Старый Свет. Там умели делать забавные штучки. Как по мне, довольно громоздко и пафосно. Ты же знаешь, тогда в моде была тяжеловесность. Браслет невесты. Помогает забеременеть. Забавно, да? Я Максику проболталась. Он теперь купить хочет. Наследник ему нужен, видишь ли. — Браслет невесты? Что-то такое Мейнфорд читал. Надо будет уточнить. Если вещица была популярна в свое время, то в справочнике о ней упомянут. «Погоди!» Он всегда отличался некоторой медлительностью, которая мешала мгновенно вникнуть в суть вещей. «То есть он хотел...» «Чтобы я тебя соблазнила, забеременела, а потом, полагаю, вышла замуж. Или, если замуж не получится, предъявила права на наследство». Теперь она улыбалась. Мило, широко и глуповато, как положено улыбаться кукольным блондиночкам. И наверняка Гаррет щел Олесию такой вот блондиночкой, позабыв, что в свое время она получила степень магистра юридических наук. «Ты ведь в курсе седьмой поправки? Право первородства распространяется даже на бастартов в случае отсутствия иных законных потомков мужского пола. Знаешь...» «Мне эта поправка всегда казалась несправедливой. Почему женщинам не позволено наследовать?» «Ты моя прелесть! Ты отказалась?» «А сам как думаешь?» Алисия позволила себе фыркнуть. «Не думай, Мэйни, что из любви к тебе». «Из любви к себе? В это поверю!» Она рассмеялась. «Дорогая, если ты хочешь что-то, кроме сережек...» «Тебе пришлют в счет. Мэйни, мне даже жаль, что я поторопилась тогда». Надо было подождать годик-другой. Но нет, молода была, нетерпелива. Она вздохнула, демонстрируя это притворное сожаление. «Один ты меня за дуру не держишь. Твой братец явно нацелился на твои деньги. Точно ничего не скажу. Сам понимаешь, мне документы видеть надо бы. Но, сдается мне, есть там определенная заковыка, которую поправка позволяет обойти, и искушение велико». Может, быть, я понаивнее решилась бы. А что, остаться опекуном при малолетнем ребенке до достижения им двадцати 21... одного? Если тебе позволили бы. Вот именно, Мэйни. Видишь, как мы замечательно друг друга понимаем. У твоей семейки большие запросы. И еще один игрок им без надобности. Думаю, они бы предложили мне отступные поначалу. А если бы не согласилась, то... Молчание было выразительным. «Лис, ты же не всерьез?» «Всерьез, дорогой, более чем всерьез. От твоего братца падалью несет. И поверь мне, дело не в том, что он редко в душ заглядывает». Алисия гордилась своим чутьем, якобы доставшимся от бабушки Масси Уалли, которая в далекие годы освоения перебивалась предсказанием судьбы. Но вот существовало ли оно где-то, помимо воображения Алисии, вопрос. «Так что, дорогой, еще раз повторюсь, будь осторожен». «Буду». Мейнфорду подумалось, что звонок этот принес куда больше полезного, нежели он рассчитывал. «Скажи, Лисси, ты еще медведей своих не забросила?» «Обижаешь». Теперь в голосе ее промелькнуло удивление. — Понятно. Прежде Мейнфорд интереса к коллекции не проявлял. — Нужна консультация. — По игрушкам? — уточнила Алисия. — Есть в наличии медведь. Старый довольно. С виду ему лет десять, а то и побольше будет. Потрепанный изрядно, но видно, что в свое время он стоил немало. — Любопытно. Опиши подробней. — Ну, высота где-то дюймов десять. Основа — горный шелк. кристаллы. Наполнитель, уж извини, не скажу, но пропитывали альвийскими зельями. Запашок до сих пор сохранился. «Аромат!» — машинально поправила Алисия. «Это от тебя после суток запашок был». «Хорошо». Спорить с бывшей пассией Мейнфорд не собирался. Уцелевший глаз не стеклянный. «Извини, в камнях я не силен, но кажется, что-то из полудрагоценных. Еще номер имеется». «Номер? Это чудесно. Записываю». «Тринадцать сорок пять и тройное В». «Как ты сказал?» «Тринадцать сорок пять и такое следом тройное В», — терпеливо повторил Мейнфорд. «Говорит о чем-нибудь?» «Явно говорит, иначе Алисия не стала бы молчать. А она молчит, напряженно обдумывая, следует ли делиться информацией. И чем дольше молчит, тем больше у Мейнфорда возникает сомнений». «Дорогой, а ты уверен?» — Уверен. — Интересно. — Лисси. — Не спеши, — мурлыкнула она. — Мне надо кое-что уточнить. Кое-что. А этот медведь, можно на него взглянуть? — Боюсь, что не выйдет. Вряд ли Тельма обрадуется подобной просьбе. — Жаль. А тот человек, у которого ты его видел, он не согласится продать? — Сомневаюсь. — Я предложу хорошую цену. «Двадцать тысяч». «Сколько?» «Даже двадцать пять», — поправилась Алисия. «И торг возможен, так и передай. Больше никто не даст. Потребуют доказательств. Сертификат, как я понимаю, не сохранился». «Лисси». «Что?» «Или ты излагаешь, что знаешь, или...» «Да, дорогой». Теперь ее голосок сочился медом, и это настораживало. «Или я приеду и вытрясу из тебя то, что ты там знаешь». «Какой ты, бываешь, грозный!» В трубке раздался томный вздох, и Мейнфорд покачал головой. Каким бы ни был жених Алисии, ему стоило посочувствовать. «Это не тройное в Эмэйне, это перевернутая корона!» Мейнфорд почесал ухо. Все же не привык он вести длительные беседы по телефону. Но прерывать Алисию было себе дороже. «Ты ведь слышал эту легенду? альва Старого Света!» «Двор благой, двор неблагой». Противоборствующие группировки. Он почувствовал глухое раздражение. «Очередная история, корни которой уходят в глубокое прошлое. И почему вся эта легендарная хренотень решила ожить именно сейчас?» «Ты, как обычно, прям и даже груб. Альвы бы не одобрили». Это не было упреком, скорее уж констатацией факта. Мейнфорд подтянул телефон поближе. Откинулся в кресле и кресло развернул к стене. Уставился на старые снимки. «Двор благой и двор неблагой. Что-то такое дед говорил. Вспомнить бы, что именно». Собственный двор замка был узким и тесным, огороженным каменными стенами, которые, впрочем, не способны были защитить от пронизывающего ветра. И потому во дворе этом не приживались ни матушкины породистые хризантемы, ни даже дикая трава, которой поросли скалы. Местные камни покрывал тонкий ковер мха. Летом мох погибал под солнцем, делался сухим и жестким, а коси не оживал, зеленел, и в этом Мейнфорд виделось что-то противоестественное. Зимой же зеленую поросль затягивала тонкой пленкой льда. А мох все одно жил, как и древняя перекрученная сосна, якобы привезенная далеким предком. Надо полагать тем самым, от которого мы и не досталось и проклятие, и замок. Давным давно, в старом свете, дед выходил во двор, когда ему взбредало в голову, что в замке не хватает воздуха. Была такая присказка, в какой колер Альва не выкрась, а человеком не станет. Дед устраивался на валуне и курил трубку. «Благой, неблагой, все единым миром мазаны. Человека им раздавить, что нищему вшу. Не почешутся даже. Только те, которые вроде как благой, притворяются, будто бы им до людей дело есть. Опекают. Старшая раса. А другие жили-были в стародавние времена». такие стародавние, что людям о них и помнить не положено. Два брата, Альва, и влюбились они оба в прекрасную деву. — Альву? — А то, не человечку же. Дед усмехнулся. Дева долго не могла выбрать. Во всем равны были братья, всем хороши. И тогда сказала она, что с тем возляжет, кто сделает ее королевой. До того альвы не знали власти, почитая превыше всего свободу, и под каждым холмом свой закон имелся. Но желание девы... Что ж, может, дева та только предлогом стала. Но затеяли братья королевство строить, и воевать пошли. Один разил мечом, другой брал голосом, услышав который и альвы, и люди, и все твари живые разум теряли. А дева... У девы, похоже, иммунитет имелся. Дед выбил остатки табака на ладонь. И вообще, помолчи, пока старшие мудростью делятся. Как бы там ни было, построили братья свое королевство. Протянулось оно от края до края моря. И на земле, и над землей не осталось ни одной твари, которая бы не знала, кому кланяться. А под землей? Дед отвесил за трещину, но все же уточнил. Цверги перед альвами устояли, но врата Железного Царства закрылись на многие сотни лет. Не о том история, о бабах. От баб не жди добра, Мэйни. Значится, королевство было одно, и королева одна, а вот королей двое. Как это? Ветер принес снег, острые колючие снежинки впивались в кожу. Ледяной воздух царапал горло, но Мейнфорд все одно не желал возвращаться. Здесь, на каменном пятачке, он чувствовал себя свободным, как никогда прежде. Обыкновенно, Альвы же, никакого понимания. Только бабе это надоело. Может, притомилась, оно ж двоих поди снеси. Может, попросту решила братьев лбами столкнуть и себе корону прибрать. Но как бы там ни было, подговорила она старшего с младшим расправиться. «Думаю, то ты сам уж и решил, что быть королем в одиночку с подручней, И опоили они младшего, а пока тот спал, горло вырезали. «Как? Откуда ж я знаю? Это ты у целителей поинтересуйся». Дед хихикнул, явно потешаясь. «Правда, над внуком ли, над целителями, Мейнфорд не понял». Выжгли глаза и бросили в темницу. Запомни, внучок, если случится у тебя враг смертельный, то не балуйся, сразу прибей, а после сожги и пепел над морем раскидай. Так оно надежней будет. А все эти игрища, месть, после боком выходят. Так и тут. Сотню лет провел безголосый Альф в темнице. И сперва клял судьбу. Взывал к богам, но боги оказались глухи. Братец его, с бывшую женушкой, и думать забыли, царствовали себе. Ветер завывал, и море ярилось, чувствуя близость слабых существ, которым самое место в пучинах зеленых. Летели водяные табуны, разбивались о скалы в пенную кровь, и скала вздрагивала. Замок с нею. Только старая сосна оставалась неподвижной, как и дед под ней. Безголосому удалось дозваться. но не вышних тварей, а тех, кто некогда ушел под землю. Тогда-то и поднялись они и развязали путы, раскрыли тайные тропы, опустела темница. Мейнфорду было жаль того, другого, преданного родными, проклятого и забытого. А вскоре началась новая война, и разделились альвы на тех, кому по душе была воля благого короля — и тех, кто таил на него обиду. Запомни, внучок, чем выше власть, тем больше вокруг нее обиженных. И поднялись знамена черные, как сама земля, и содрогнулись холмы, ибо не способна была защитить их родовая магия альвов. Пусть лишенный голоса, он обрел новые силы, и по знаку его раскрывались земли, проглатывали что альвов, что людей». «Пал бы король благой, если бы не королева. Бойся, баб Мэйни, одни от них беды». Море затихло, слушая эту историю, которую наверняка уже знала, но подзабыла, ведь оно, первозданное, было огромно и истории хранило множество. Когда поняла она, что вот-вот лишится королевства, то и вырезала сердце у второго супруга и поднесла его в дар проклятому». И просила о мире. Хорошо, наверное, просила, если мир был заключен. Но не принял предавшую дважды неблагой король. Так случился великий раскол. Альвы помнят о нем. И потомки неблагого короля ненавидят благой двор. А дети королевы боятся, что однажды данное слово сотрется, и война начнется вновь. А она начнется? В старом свете началась бы. Однажды все непременно началась бы. Альвы злопамятны и ждать умеют. Но старого света больше нет. Воспоминание отпустило. Ушло, словно огромная рыбина под воду, и Мейнфорд лишь лоб потер. Почему этот разговор раньше не всплыл в памяти? И что еще он подзабыл? Не своевременно как? Лисси. Он вклинился в словесный поток. Покороче. И сначала. Лица на снимках. Дед строгий и немного смешной в старомодном своем костюме. Его снимок потемнел и утратил четкость. Стекло пошло мелкими трещинками, и потому различить изображение получается с трудом. Надо бы заменить и стекло, и снимок. Копию сделать, на память. «Опять ты, Мэйни, может, все-таки к целителю сходишь? С какого момента ты ушел?» «Неблагой двор». «Ах, да. Считается, что в Новый Свет переселились только подданные благой королевы. Но это...» «Неправда». «Не та правда, которой стоит безоговорочно верить. Перевернутая корона – это символ неблагого царства. И лет двадцать назад этим символом пользовалась одна корпорация. Мама на снимке молоденькая, хрупкая и безобидная. Она поставляла кое-какие альвийские штучки». В частности, изготавливала игрушки. Не для всех, естественно. Плюшевого медведя стоимостью в полторы тысячи талеров далеко не каждый мог себе позволить. Впрочем, игрушки — это так, мелочи. Альвийские шелка, масла, кое-какие эликсиры, медицинское оборудование. Корона просуществовала лет пять, а потом попросту исчезла. Мейнфорд повернулся левее. «Общий снимок, парадный». Мама очень любила такие, демонстрирующие единство семьи. Она и Джессимен сидят, взявшись за руки. Справа от матушки отец, рядом с ним Гаррет. И Мейнфорду место нашлось. И странно видеть себя со стороны. Слишком хмурого, слишком массивного, неуклюжего, непохожего. Конечно, компании не исчезают бесследно, но с этой случилось именно так. И главное, что из всего ею произведенного остались сущие единицы. К примеру, достоверно известно о пяти медвежатах. Три находятся в музее, один у меня, второй в другой коллекции. Это Алисия произнесла с немалым раздражением. Твой будет шестым. Я рад. Если ты не солгал насчет номера. Этот медведь был приобретен Аниасом Ульвером, миллиардером, «Для своей любовницы Элизы Деррингер». «Что?» «Аниас Ульвер», — спокойно повторила Алисия. «Могу по буквам продиктовать. Только он уж лет пятнадцать как мертв». «Женщина. Ты сказала, ее звали...» «Элиза Деррингер. Во всяком случае, все ее знали под этим именем. Хотя оно лишь псевдоним. Это был чудесный роман. В свое время о них много писали. Он увидел Элизу в ее постановке волшебных снов. Кстати, по альвийской легенде сделано. И влюбился. Он ухаживал за Элизой, послал ей букет роз из белого золота и купил дом на острове. Неплохо. Я тоже так думаю. Приподнес алмазное колье с подвеской в 145 карат. Он умел шокировать публику. Ходили слухи, что они собираются пожениться. Но потом Аниас погиб. А его наследники, как сам понимаешь, Не горели желанием поддерживать Элизу. Даже пытались судиться, вернуть дом. Но здесь уж ничего не получилось. В общем, я готова купить этого треклятого медведя. Пусть твой человек сам назовет цену. Элиза Деррингер. Элиза Деррингер. Имя, которое он когда-то охотно вычеркнул из памяти, вдруг вновь всплыло. И вот что с ним, с именем делать? «Избавиться не выйдет, но какое отношение Тельма имеет к этой Элизе?» Мэйни, ты тут?» Дверь распахнулась, мало что не ударив о стену. «Заканчивай со своими разговорами. Там Джаннер повесился».